Как на крыльях понесут суждённые сроки его к возможности выполнения миссии жизни в форме поручения, даваемого владыкой. Гличность и глубина подготовки указывает на серьёзное задание. Сны указывают на связь с будущим и людьми, стоящими у руля. В мире незримом уже утверждена эта связь. Готовиться и ждать такого требующего момента. Тягость ожидания смягчается напряжением процесса подготовки, который захватывает сознание и наполняет его огнём, то издалёк и делает близким, а будущее актуальным. Можно настолько яро погрузиться в осознание будущего и так близко чуете его, что всё настоящим окрасится ярко, и тогда тягость ожидания исчезает. Если отнять будущее, нелепым становится всё происходящее ныне. Вся жизнь настоящий, может быть, оправдан лишь осознанием будущего, потому на ключе будущего строится жизнь и понимание настоящего часа. Сознание приучается явления настоящего часа видеть в аспекте будущего, то есть понимать их истинное значение. Явление не имеющее будущего, лишено корня. А рынчему считает, что события имеют корни в прошедшем это логика обычности.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 Знал будущее, знал победу свою, неприложимость второго прихода. Для него будущее было как открытая книга, и в ней он читал. Это силы владыки дало выпить чашу до дна не сломившись. И побеждённый оказался победителем мира, и убитый воскресшим, и тоже ждущим час прихода, ибо сроком великим назначен владыка в мир с новой душой. ждущие в преддверии срока знают, что ждут не одни, но вместе с владыкой и вот тоже назначены сроком.